Я мог вполне обойтись одной квартой в день. Да ведь не могло же плавание продолжаться 320 дней. Корабль мог обойти за меньший срок вокруг света, как мне говорили. Хорошо, что я это вспомнил. Теперь я совершенно перестал тревожиться относительно питья. Но все же я решил пить не больше кварты в день и уже не беспокоиться, что мне не хватит воды. Большей опасностью был недостаток пищи. Но, в общем, это меня мало пугало, так как я твердо решил соблюдать самую жесткую экономию. И так всякое беспокойство в отношении пищи и питья у меня исчезло. Ясно, что я не умру ни от жажды, ни от голода. В таком настроении я находился несколько дней, и, несмотря на скуку заточения, в котором каждый час казался целым днем, постепенно приспособился к новому образу жизни. Часто, чтобы убить время, я считал минуты и секунды, занимаясь этим странным делом по нескольку часов подряд. У меня были с собой часы, подаренные матерью, и я любовно прислушивался к их бодрому тиканью. Мне казалось, что у них особенно громкий ход в моей тюрьме. Да это и было так. Звук усиливался, отражаясь от деревянных стен, ящиков и бочек. Я бережно заводил часы, боясь, как бы они случайно не остановились и не сбили меня со счета. Я не очень интересовался тем, который час. В этом не было смысла. Я даже не думал о том, день сейчас или ночь, все равно яркое солнце не могло послать ни лучика, чтобы рассеять мрак моей темницы. Впрочем, я все же знал, когда наступает ночь. Вы удивитесь, конечно, как мог я это знать. Я ведь не считал времени в продолжении первых ста часов с тех пор, как попал на корабль. И в полном мраке, окружавшем меня, невозможно было отличить день от ночи. Однако я нашел способ, и вот в чем он заключался. Всю жизнь я ложился спать в определенный час, а именно в десять часов вечера, и вставал ровно в 6 утра. Таково было правило в доме моего отца и в доме моего дяди, особенно в последнем. Естественно, что когда наступало 10 часов, меня сразу начинало клонить ко сну. Привычка была так сильна, что не изменяла мне и в этой новой для меня обстановке. И когда мне хотелось спать, я заключал, что должно быть уже 10 часов вечера. Я установил, что сплю около 8 часов и в 6 утра просыпаюсь. Таким образом, мне удалось урегулировать часы. Я был уверен, что таким же способом я сумею отсчитывать сутки, но потом мне пришло в голову, что привычки мои могут измениться, и я стал аккуратно следить за часами. Старинные часы делались с крышкой, но без стекла. Таким образом, в темноте легко можно было нащупать стрелки пальцами. Я заводил их дважды в сутки, перед сном и при вставании утром, и не боялся что они внезапно остановятся. Я был рад, что могу отличить ночь от дня, но по существу их смена немного или даже вовсе ничего для меня не означала. Важно было, однако, знать, когда кончаются сутки, ибо только так я мог следить за путешествием. Я внимательно считал часы, и когда часовая стрелка дважды оббегала циферблат, Делал зарубку на палочке. Мой календарь велся с большой аккуратностью. Я сомневался только в первых днях после отплытия, когда не следил за временем. Я определил количество этих дней наугад как четыре. Впоследствии оказалось, что я не ошибся. Так проводил я недели, дни, часы. Долгие, скучные часы во мраке. Я был в подавленном состоянии духа, иногда совсем опускал голову, но никогда не отчаивался. Странно сказать, сильнее всего я страдал теперь от отсутствия света. Сначала мне причиняло большие муки мое согнутое положение и необходимость спать на жестких дубовых досках, но потом я привык.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 Неудивительно, что люди становились седыми, и самые чувства изменяли им при таких обстоятельствах. Ибо в самом деле темнота так невыносима, как будто свет является основой нашего существования. Мне казалось, что, будь я заключен в светлом помещении, время прошло бы вдвое скорее. Казалось, темнота увеличивает каждый час вдвое, и как будто что-то материальное удерживает колесики моих часов и движение времени. Бесформенный мрак! Мне казалось, что я страдаю только от него, и что проблеск света меня мгновенно бы вылечил. Иногда мне вспоминалось, как я лежал больной, без сна, считая долгие мрачные часы ночи и нетерпеливо дожидаясь утра. Так медленно и совсем не весело шло время.